Как ты посмел, пёс? А вот так. Как приказано было, так и сделал, кем приказано, молодым лордом. Я тебе что приказал? Вас там не было, а он был. Что он приказал, то я и сделал, и ничего на меня горать. У меня тоже глодко выжженная уортан. Ты должен выполнять мои приказы, только мои. А приказа молодого хозяина по боку нет уж. Пока вы от него не отреклись, он для меня тоже хозяин. И леди, жена ваша, мне госпожа. А не нравится, ищите себе другого. Что в замке будет, если люди приказы господ перестанут выполнять? Уртону приходилось не сладко. такого гневного голоса у отца я никогда не слышал надо вмешаться пока Уортон не запутался в советах тёти Элли я решительно откинул портьеру и вошёл Уортон выйди служаясь молодой господин с облегчением ответил он поклонился и вышел отец сидел за столом красный от гнева я сел перед ним Где Саманта? На ней мой ошейник, папа. Мне плевать, что на ней ошейник. На ней должно быть клеймо воровки, на лбу. Папа, я не хочу, чтобы мать моего ребёнка носила клеймо воровки. Мать твоего ребёнка. Отец грохнул по столу обеими кулаками. Кувшин красного вина подпрыгнул, упал на бок. скотился со стола и разбился Как ты посмел Пап, я был не прав, но теперь уже ничего не изменишь Накол, голову ей отрублю, удавлю, в ножнике утоплю. Отец обхватил голову руками. Я понял, что гроза миновала. А ещё я понял, что отец выпил и очень много. Столько сколько ни когда не пил в замке при матери только иногда на охоте а охоты были не чаще одного-двух раз в месяц поошение к рабыне это тоже хорошее наказание все будут видеть что дочь непокорного вассала прислуживает тебе за столом и во всём послушна отец резко встал опрокинув стол подошёл пошатываясь как ну распохнул его резким толчком. Долго-долго стоял, шатаваясь, вдыхая холодный утренний воздух. Я наблюдал за лужицей красного вина на полу. Узкий ручеёк из неё тёк к двери. Я думал, что подумают слуги, когда он вытечет за порог. Сын, дай мне слово лорда, что никогда не снимешь с неё ошейник. Голос отца был на удивление отрезв. Я не могу дать такого слова. Я буду снимать с неё ошейник, когда она будет рожать мне детей. Хочу, чтобы моих детей рожала свободная женщина. Отец опять надолго замолчал. Рано ты начал, сын. Надеюсь, у тебя будет от неё дочь. Сына должна родить настоящая жена, а не рабыня. Старший сын лорда должен быть рождён с свободной женщиной. Мать знает, и леди Сара знает. Мама, наверное, тоже. Не давай ей воли, иначе она тебя погубит. Помни, что она всего лишь рабыня. Джон, раз уж так получилось, давай поговорим как мужчина с мужчиной. Она тебе не пара. Но ты этого пока понять не можешь. У тебя нет опыта. Ты согласен со мной, что у тебя нет опыта? Да, папа. С этим я согласен. Так наберись опыта. Не останавливайся на одной. Ты лорд всех, а не вокруг твои. Не нравятся эти? Съездим в централь, купишь на базаре любую, какая приглянётся, а понравится свободная, предложи ей 20 золотых, и она твоя. Не захочет за 20, предложи 200. Не захочет 200, купи на эти же 200 золотых по гремушек. Ты лорд, не обеднеешь. И вот после десятой или сотой ты начнёшь чувствовать их слабые и сильные стороны, как рука чувствует оружие. Вот тогда выбирай себе подругу жизни и сделай из неё себе леди. Неважно, кем она была до этого. Она станет тем, что ты из неё сделаешь. Даже если до этого она была воровкой. Ты видел изумруд, который носит мать? Он долгие годы лежал где-то в земле, в грязи, но ждал своего огранки и оправы. Так и с твоей воровкой. Не жалей денег на учителей для неё, и получишь бриллиант. Смотри только, чтобы на ней клейма не было. Папа, а у тебя с мамой ведь не так было. Мне повезло. Тебе нет. И тут я понял, что делать дальше. Как перейти к третьему, неотложному делу. Я подумаю над твоим советом. Дай мне куртку на неделю. Отец, посмотрём мне в глаза. Оказывается, я тебя совсем не знаю. даже сомневаться стал стоило ли говорить с тобой на эту тему расскажи о нашем разговоре леди эвани обещаю по папа...